21. Одиноко и тоскливо жила Нелли при Котлине, которая все взывала о своей любви к холодному дьяволу, но тот не являлся. — Ах! — вздыхала она. — Ты богат, Гансик, любимый мой? Ты мог бы вернуть мне семьсот червонцев, тогда Соткин вернулась бы, живая из чистилища, и Клаас обрадовался бы в небесах. Ты можешь. Уберите огонь, душа рвется наружу. «Пробейте дыру! Душа рвется наружу!» И она показывала на то место на голове, где жгли паклю. Котлина была очень бедна, но соседи помогали ей бобами, хлебом, мясом, кто чем мог. Община помогала небольшими деньгами. Нелли шила на богатых горожан и ходила гладить белье и зарабатывала таким образом флорин в неделю. И все твердила Котлина. Пробейте дыру, выпустите душу. Она стучится, чтобы ей открыли. Он принесет семьсот черванцев. И Нелли плакала, слушая ее.